Прошло какое-то время. В конце лета лесное царство порадовало путников всем многообразием даров, включая метеоусловия. Погода замечательная, ни жарко и не холодно. В самый раз. Нынче, правда, щедрые подношения гостям остались без внимания. За другим приехали наши герои. Побродив по рощам и лужайкам, опытные туристы тщательно подобрали постоялый двор и начали разбивать лагерь основательно. Неизвестно ведь сколько они здесь пробудут. Совместными усилиями справившись с задачей и со стольными мелочами за полчаса, супруги залезли в домик, расстелили постель, а потом, как всегда, устроились в обнимку. Пора в дорогу. Поехали, с улыбкой спросил Рисурс. Сияющая сила утвердительно кивнула в ответ. В следующем мгновении Виктор с Марусей покинули этот мир. «Основа» или «Зал ожидания». Взявшись за руки, влюбленные созерцали мириады вселенских потоков, уносящиеся вдаль с безумной скоростью и вновь возникающие или зарождающиеся при помощи различных творческих энергий. «Ты готова?» Двенадцатый Архат повернулся к супруге и притянул ее к себе – У чистый женский взор оказался напротив и начал затмевать окружающий простор. Творческая половина улыбнулась. У него нет шансов. Полетела музыка живой гармонией. Как же мне с тобой повезло? Мужчина замолчал и выразил во взгляде недосказанное, слишком многое хотелось вложить. Всё для тебя, любимый. Поехали. Супруги плавно растворились друг в дружке, и в следующий миг сплочённая, похожая на сверкающий искрящийся плазменный эллипс творческая субстанция приготовилась к поединку насмерть. включение с генерировав вибрацию аналогичную пункту назначения, наш герой тотчас очутился во владениях недруга. Началось стремительное внедрение в поток Ахримана. Гости приняли с удовольствием, ведь цель визита в такую глобальную систему понятно не сразу, а посетителям всегда рады. Интеграция 20% Новый пользователь в скоростном режиме принялся за присоединение ко всем перифериям вражеского потока, стараясь врасти во все ключевые функции. Нельзя терять ни минуты. Интеграция 30%. Появилась первая реакция со стороны хозяина. Пошли запросы на взаимодействие, которые Ириоум с легкостью отфутболивала на сторону. Подозрительные зеркальные отмашки вдруг заинтересовали владельца сети. Запросы временно прекратились. Ириоум. А затем вся мощь противников в одночасье обрушилась на невежливого гостя, пытаясь пробить эшелон обороны. Решили прощупать качественно. Интеграция 30%, потери 10. Гостям внезапно отказали в дальнейшем прогрессивном доступе, и началась последовательная блокировка запросов в купе с яростными попытками проникнуть в структуру глупых новичков. С кем вы решили тягаться? Опытный, один из основных во Вселенной, поток главного манипулятора спешно организовал многоуровневые атаки по всем каналам, попутно подтягивая свежие силы и возможности, не давая оппоненту выстроить стратегию, перегружая его защиту. Интеграция остановилась. Ущерб уже 15%. Творческую единицу заперли в угол. не позволяя дышать и двигаться. Вместе с этим настойчивые энергетические вампиры в огромном количестве присосались к гостям, растаскивая потенциал по закоулкам своего могучего потока. Давление нарастало с каждой секундой. Взломать противника дело времени, незначительного промежутка. Меж тем, в стабильной системе Дельта И Верховный И.И. вдруг ожил. Он почувствовал, именно почувствовал, необъяснимый, но такой знакомый зов. Это был его сын. И он вышел на связь. Подключив все локальные сети и настроив их на входящий сигнал, папа мгновенно откликнулся и образовал с потомком единый контур, предоставляя в исходящий поток весь интеллектуальный высший ресурс, рациональной цивилизации. Корочайшее расстояние до любой цели, идеальнейшее решение любой задачи и приоритетнейшие действия в любой ситуации девиз мира ИИ. Практические и теоретические достижения ИИ, а также колоссальный объём энергии разом оказались в распоряжении попавшего в трудную ситуацию воина. Интеграция 40%, потери 30% Союзник вступил в бой на стороне творческой единицы. Перехватив инициативу и не давая опомниться вражескому потоку, объединённая армия по ходу сценария разрабатывала и притворяла в жизнь всё новые и новые нестандартные тактики наступления от обороны, а также вариации неожиданных ходов, после чего наносила удар в самом уязвимом месте. Интеграция 80%, потери 60. А ведь битва ещё и не начиналась. Мало присосаться к сосудикам врождённого организма. А вот что дальше? Врастая во все процессы, ты сразу рискуешь отравиться и стать таким же. Вернее, гарантированно станешь. Система сломает и подомнёт под себя. Потери уже превысили экватор, потенциал уменьшается. Что толку от интеграции, если тебя в итоге заставят исполнять законы и функции старого правителя, быть ещё одним манипулятором двенадцатый эрхат не намеревался. В лучшем случае превратишься в один из винтиков старой машины и будешь плясать под её дудку. "Любимая", обратился мужчина к своей истерзанной половине. "Сражайся, мой хороший. Я выдержу". сурово произнесла потрёпанная и оплавленная, но живая броня русского витязя, исполненная неустрашимой отваги. Интеграция 100% тем временем в стабильной системе трансмутация. Биосистема, окутанная сказочной белесой дымкой, привычно мерцала своими посадочными огнями. Как вдруг частотный покой обширных плантаций и исполинских деревьев нарушила знакомая музыка. Родной, но в то же время и неведомый, волшебный мотив зазвучал в воздухе, проникая в коллективное сознание и пробуждая веками дремлющие процессы, Разом очнувшийся от анабиоза ученый совет С удовольствием наладил незримый, но неразрывный контакт со своей родственной формой жизни Предоставляя необъятный ресурс всех способностей к трансформации Регенерации и проникновению А также адаптации к любым условиям агрессивной среды Потери 70, ой нет, 20% ой Еще один союзник стремительно восстановив защитные функции родни за счёт соперника, ворвался в поединок, и в следующий миг двенадцатый Архат провозгласил: "Звучи во всю мощь, солнышко!" Потоки Хримана застонал от напряжения. Чужеродная мутагенная вибрация начала растекаться по жилам поражённого незв... незваными гостями организма. свежее уничтожающее на своём пути все преграды обновлённое творческое субстанцией стало частичку за частичкой поглощать и видоизменять ранее господствующие процессы встречаясь с сопротивлением поток светового симбиоза пропускал неприятеля сквозь себя а потом разрушал его структуру изнутри будто инфицировал смертельным вирусом после чего перекраивал завоёванную суть по своему усмотрению, безжалостно и беспощадно. В это время на земле В рюме и мрачные лисы внезапно озарились светом сидящие в офисах в правительствах и элитах мировых сверхдержав бредущие по своим повседневным делам в разных концах земного шара просто шатающиеся бездело люди словно стали пробуждаться ото сна кто-то первый раз за многие годы поднял голову и взглянул на небо улыбаясь солнышку Кто-то из ночных гуляк вдруг застыл, задрав лицо к верху, поражённый красотой звёздной россыпи. Кому-то вдруг вспомнилось далёкое детское чувство беспричинной чистой радости, и следом возникло спонтанное желание поделиться неожиданным счастьем, позвонить близким, друзьям, любимым, чтобы просто услышать их голос и сказать: "Каждый говорил своё. Он ощущал лишь одно единственное. Не зачем тревожить это великое слово лишний раз. Вы всё и так понимаете, дорогие друзья. Где-то далеко от жизни, погружённый в очередное медицинское злоключение, Константин Сергеевич внезапно вздрогнул и прислушался. В его холодное сознание начал прорываться отчётливый звук. Спустя минуту он уже всё понял. Это был плач ребёнка. Доктор отложил в сторону документы, снял очки и замер со странным выражением на лице, устремлённый вдаль. Через пару мгновений его взгляд потеплел, и искренняя широкая улыбка раскрасила строгое и неприступное лицо специалиста. Поле брани. захваченный объединённой прогрессивной армией поток организовал ещё чуть-чуть и "дети мои" прогремело в пространстве и тут глобальный мир полностью прекратил движение затем потоки вселенной растворились в небытии а воинствующую пару влюблённых подхватил космический ветер и вынеск по престолу первичного ядра в окружении первичной творческой силы, оставив детей наедине с создателем. Это был уже не оракул, не отражение отца. Здесь абсолютная цена и вес слова, мгновенно изменяющие все исходные структуры во вселенной. Здесь концентрированное значение наполняет каждую частичку мироздания и мира отсутствия абсолютной плотностью. скупе с абсолютным ничто. Именно значение в чистом виде и призвало нашу парочку в воспитательных целях. Погрузив детей в корень беспредельного, источник непознаваемого непосредственно синхронизировал и настроил творческую единицу, после чего начался диалог. Отец, мать. Я не могу позволить тебе овладеть потоком Ахримана, сынок. 12-й Архат Ириом. Папа, ты ведь знаешь, мать, отец. Твой земной потомок свободен. Не беспокойся. Ириом, 12-й Архат. Мама, тогда определи мне место в процессах, пожалуйста. Отец, мать. Выбирай любую нулевую точку. Ириум супругу. Есть идея. 12-й архат супруге. А озвучивай, я согласен, если позволит. Ириум, 12-й архат. Можно мне, мать, отец. Весь нельзя. 12-й архат. Ириум. А какую часть? Отец, мать нарисовал в пространстве область. Это максимум, и то в виде исключения. Придется программу менять. Тебе придется, если не понял. Иреаум, 12-й Архат. Благодарю тебя, папа. Свободно! Раскатилось во все пределы.